После их возвращения она выглядела отдохнувшей, куда менее раздраженной и капризной. Когда она попросила взять ее на премьеру фильма в кинотеатре Кана «Персиан Пикчер Пэльс», видал, поколебавшись, согласился. Но в ту минуту, когда они выходили из автомобиля, он понял, что сделал непоправимую ошибку. Лос-Анджелесская полиция едва удерживала толпы орущих, воющих фанатов. Репортер сунул ему в лицо микрофон, требуя комментариев по поводу предстоящего показа. Всеобщая истерия сначала смутила Кориану, а потом наполнила детским возбуждением. К тому времени, когда они добрались до усланного красным ковром фойе, Глаза ее сияли, щеки пылали. Теодор, благодарный за то, что видал, наконец привел свою жену на премьеру фильма Уорлд Уайт, рассыпался перед ней в комплиментах. Алуэлла Парсонс заметила их и, не желая подвергать Кариану пристрастному допросу, видал. Оставил ее с Теодором, а сам пробрался сквозь толпу, чтобы поговорить с журналисткой. Когда он вернулся, Кориана и Теодор исчезли. Смятение и ужас охватили Видала. Никто не знал, где находится сейчас глава студии. Во время демонстрации фильма почетное место оказалось пустым. Терзая с тревогой, Видал бросился прочь из кинотеатра и поехал в дом Гамбеты, Мистер Гамбета еще не возвращался. Ракошина головокружительной скорости объехал дайверли Хиллс в поисках бросающегося в глаза пирса Роу Гамбеты. Машины нигде не было видно. Наконец он добрался до Виллады и заметался по комнатам, накачивая с водкой в страхе, ожидая звонка. Но так и не дождался. В три часа утра... Под окнами раздался скрежет шин. Видал, подбежал к двери, распахнул ее настиж. В комнату ввалился гамбета с расцарапанным лицом. Кровь капала на безупречно белую вечернюю сорочку. Галстук бабочка был оторван, и воротничок сбился. Несколько пуговиц сорочки отсутствовали. «Простите — Простите, — невнятно пробормотал он, едва не падая на Видала. Я не знал, я не представлял. «Что случилось? Где Кориана?» Хриплым от ужаса голосом спросил Видал. «Не знаю. Мне очень жаль, Ракоша. Я... Где она?» — прогремел Видал, поднимая Гамбиту с пола за лацком смокинга и начиная с силой трясти. «Не знаю!» — беспомощно повторил Гамбита. «Я всю ночь ее искал!» Кориана почувствовала себя плохо. «Я отвел ее подальше от давки. Она сказала, что толпа пугает ее». Потом захотела немного прокатиться. и допытывался, видал, сверкая глазами. «Я подумал, что это неплохая идея. Конечно, я понимаю, как это может выглядеть, но я не намеривался. Дьяволу все ваши намерения, видал, отшвырнул гамбе, то есть, сжав кулаки, процедил, что случилось, твою мать! Я... мы отправились в холмы». И Гамбета вытер струйку крови, сочившуюся из уголка рта. Мы поцеловались несколько раз, но все это невинно, совершенно невинно, поверьте. И потом, когда я предложил, чтобы мы вернулись в кинотеатр, он тряхнул головой. Она словно обезумела, начала орать на меня, выкрикивала такие непристойности. Поверить невозможно, я просто остолбнел». Не знаю, что с ней стряслось, поэтому я и решил, что лучшим выходом будет привести ее сюда. — И? — спросил побелевший видал. Теодор съежился и, казалось, стал меньше ростом. Она продолжала вопить, сказала, что не желает возвращаться, принялась рвать на себе одежду, пока... «Пока не осталась совсем голой. Я ехал со скоростью около сорока мили, она попыталась выскочить из машины на полном ходу. Мне пришлось удерживать, и ее и руль автомобиль бросала из стороны в сторону, но коряне, казалось, было все равно. Я изо всех сил нажал на тормоза и хотел схватить ее покрепче, но она вывернулась, как змея. «Где вы были, когда она выпрыгнула?» «Неподалеку от дома Беллоу. К тому времени, как мне удалось выровнять машину, я развернулся, она уже успела скрыться в зарослях. Я спустился с холма и облазал всю округу, но так и не нашел ее. Что-то похожее на рыдание вырвало Суганбет. «Дьявол побери, ракош, Я понятия не имею, что делать! Как я мог заявиться и сообщить, что ваша жена бегает по городу, в чем мать родила?» «Вы отправились за помощью? Рассказали кому-нибудь?» Гамбета покачал головой и, видал, ринулся во двор, где стоял Дузенберг. «Куда вы, ракуши? В полицию!» «Нет!» — крикнул на бегу, видал, захлопывая дверцу. «Попытаюсь отыскать жену, да поможет мне Бог!» Гамбета подбежал к машине. «Возьмите меня с собой, позвольте вам помочь!» Видал... Развернул автомобиль и открыл противоположную дверцу. Гамбета рухнул на сиденье мне. Жаль, ракоши, чертовски жаль. Видал не ответил, сосредоточившись на темной дороге и склоне холма, где Гамбета в последний раз видел кориану. Если проезжающий водитель подбьет ее голую, скандала не миновать. По спине Видала ползли струйки пота. Обычно тяжелые приступы случались вдалеке от Голливуда, в Лондоне или Париже. Там где ее не знали, и огласки можно было избежать. Ранее, когда Кориана в очередном припадке буйства сбегала из Виллады, она всегда направлялась в Лос-Анджелес, где так легко затеряться, словно несмотря на безумие в ней еще теплилась искорка инстинкта самосохранения. Но если Кориану найдут в Беверли-Хиллз, почти нет шансов, что она останется неузнанной. А когда к ней вернется рассудок, ей придется столкнуться с газетными заметками, грязными намеками, смешками, сплетнями. Ему необходимо отыскать ее и защитить. И одной мысли о том, что сделает с Корианой пресса, если история выплывет наружу, У него холодела кровь. На поиски ушла вся ночь. Они обнаружили Кориану у подножия холма, где она сидела, словно нимфа, под гигантской елью. Кориана растянула ногу и не в силах больше была бежать. Прикорнула к земле. Заслышав шаги, Кориана повернула голову и непонимающе уставилась на мужчин, подернутыми мутной пеленой глазами. Видал осторожно, накинул смокинг на ее обнаженные плечи и поднял жену на руки. Страх и гнев куда-то испарились, а он ощущал лишь невероятную усталость. Скоро Кариана уснет, а потом, как эпилептик после припада, не сумеет вспомнить, что произошло. Она в каком-то отношении счастливее его. Сам Видал не забудет ни мельчайшей детали. Ему придется выносить жалость Гамбиты и написать доктору Гроссману, что состояние Крианы ухудшается. Они, наконец, вернулись в Вилладу, и, дождавшись, пока Видал уложит жену в постель, Теодор, неловко переминаясь, спросил, как... Часто это происходит, видал.